Глава тридцать первая. Скарлет Тела отправилась в гостевые покои, чтобы привести себя в порядок и смыть приставшие к ней грязь, печаль и чувство вины. А Скарлет осталась стоять в лучах лунного света, набираясь мужества для другого прощания, которого совершенно не хотела. Хулиан похоже испытывал такие же чувства. Нахмурив брови и плотно сжав губы, он обнял Скарлетт. Но в его прикосновениях не было ничего мягкого или нежного. Ты уже говорила, что я никак не могу повлиять на твоё решение. Но ведь нельзя же сначала выбрать меня, а потом не давать абсолютно никакого права голоса. Тем самым ты снова просишь меня не возвращаться к нему. Нет. Он теснее прижал её к себе, заставляя склонить голову к себе на грудь. В будущем, а оно у нас будет. Надеюсь, ты научишься сначала обсуждать важные вопросы со мной, а не просто ставить перед фактом, что уже приняла решение. Хорошо. Здавай, Скарлет. Надеюсь, что и ты станешь поступать так же. Я бы не просил тебя подобным, если бы это не было применимо и ко мне тоже. Словно всё ещё надеясь найти способ удержать Скарлетт, Хулиан крепко обнял её за талию. Скарлетт порадовалась бы быть это так. На самом деле ей ужасно не хотелось возвращаться к упавшей звезде, но в настоящий момент куда больше её тревожил сам Хулиан. Подобно тели, он был порывистым и ведомым собственными эмоциями, которые, как она видела, стали серыми, точно грозовые тучи. и исполненными беспокойства. А давай я попытаюсь отправлять тебе записки каждые несколько дней. Едва ли мне удастся снова навестить тебя. Посылать ему весточки также было очень рискованно, но она опасалась, что если не найдёт способа дать о себе знать, он в конце концов явится за ней лично и подвергнет себя опасности. Я могу открывать дверь ключом грёз и передавать тебе послание, чтобы ты понимал, что со мной всё в порядке. Мне всё равно это не нравится, сказал Хулиан. Если бы это было не так, я почувствовала бы себя оскорблённой в лучших чувствах. Он поцеловал её в лоб и не сразу отстранился. Будь осторожна, Малинка. Я всегда осторожна. Ну, не знаю. Он отстранился ровно настолько, чтобы она увидела, как дёрнулся уголок его рта. Осторожная девушка Не призналась бы мне в любви. Ты ошибаешься. Я уверена, что в твоих руках моё сердце будет в безопасности. Едва эти слова слетели с её губ, как грудь ей словно тисками сдавила. Хотя Хулиан всё ещё улыбался, его глаза выражали нечто другое. Скарита не всегда нравились: карие, тёплые, исполненные всех тех эмоций, которые им двигали. Временами Хулиан поступал нечестно, но его глаза были честны, и прямо сейчас он смотрел на неё так, словно боялся, что в следующий раз, когда увидит, она уже не будет прежней. "Я вернусь к тебе", заверила она. "Это не единственное, о чём я беспокоюсь", хриплым голосом отозвался он. Большую часть жизни я провёл в окружении магии. Магия моего брата возвращала меня с того света бесчисленное множество раз. Я пытался отойти от дел, но от подобных способностей трудно отказаться. Знаю, ты сейчас думаешь, что если сможешь овладеть своими силами, то сумеешь и управлять упавшей звездой. Но на самом деле, в конечном итоге, сама можешь попасть в услужение магии. Он перевёл взгляд на её зачарованное платье, потом посмотрел на сжатый у неё в кулаке ключ грёс, который даже в сумеречном свете мерцал ярко как серебро. Скарлетт и не заметила, когда успела достать его из кармана. Полагаться на ключ уже вошло у неё в привычку, точно так же, как носить волшебное платье. Но она не хотела зависеть от магии. Она стремилась лишь овладеть ею настолько, чтобы заставить упавшую звезду полюбить себя и таким образом превратить его в смертного. Тогда она никогда больше не воспользовалась бы ключом грёз. Не нужно обо мне беспокоиться. Запрокинув голову, Скарлетт быстро чмокнула Хуляна в губы, жалея, что не может сказать больше, и понимая, что давно пора исполнить задуманное. Когда она впервые воспользовалась ключом, то не планировала возвращаться, поэтому и не задумывалась о том, сколько с тех пор минуло времени. Оставалось надеяться, что упавшая звезда не скоро соберётся навестить её снова. Также тревожило её и то, что узница может проснуться. Повернув ключ грёс, Скарлетт легко впорхнула в свою комнату в зверинце и тут же поняла, что за время ее отсутствия многое изменилось. Узница не спала, но мягко раскачивалась на своем насесте, и ее лавандовые юбки волочились по полированному полу по золоченой клетке. Если уж тебе понадобилось улизнуть, не следовало отсутствовать столь долго. И не смотри так удивленно. Ты действительно думала, что я ничего не знаю? Она изобразила тихий храб. Зачем было притворяться? осуждающе спросила Скарлетт. Потому что я знала, что ты не уйдёшь, пока я буду бодрствовать. Однако тебе нужно быть мудрее. Она понизила голос до да едва различимого шёпота, а её подозрительные глаза изменили цвет с лавандового на белый, как уже случалось прежде. Если покинешь зверинец на несколько часов, то и оглянуться не успеешь, как тебя поймают с этим ключом.